глава 21 На пороге побоище Мало своей суеты на митрополитичем дворе. так еще и у каждого второго москвича туда дело нашлось. И всяк норовил свой любопытный нос всунуть в щель между успенским собором и палатами владыки. Понятное дело, посмотреть есть на что. Не всякий день возможешь увидеть сразу сотню греков, да еще императорского посла в придачу. И все бегают, суетятся, деятельно осваивают новое место пребывания, и движуха эта волнами расходится по Кремлю. Первым захлестнуло ближний чудов монастырь, потом чуть более дальний Вознесенский. Потом подворье троицы и вскоре уже в глазах рябило от снующих везде чернявых, носатых, смуглых и курчавых находников. Уже из распахнутых настежь ворот митрополичьего двора вылетали, бравшие сходу в намет гонцы, выкатывались воски с диаками, но своих лошадей не хватало, и к делу пристегнули конюшенный двор чудового монастыря. Исидор решительно вселился в Герасимовы покое. Забрал священные сосуды и пасторский посох с митрополичьей печатью. Поначалу владычные слуги полностью потерялись в этом натиске. Не обошлось и без неподобия, когда проспавший приезд служка отказался отдавать ключи незнакомым чужестранцам, и дело чуть не кончилось дракой. Тем более, что из греков на русском говорил от силы человек пять, включая самого новоназначенного. Вернее, он говорил на болгарском. Но что такое церковнославянский, как не болгарский? Во всяком случае, я его вполне понимал, стоило только привыкнуть к необычному произношению. «Муж высокой учености разумеет речь турскую, латынскую, фряжскую и сорокинскую». Никула, несмотря на отрешение его Исидором от должности Хартофилакса, был в полном восторге от образованности нового митрополита. Многие труды отцов церкви и древних греческих философов на латынский язык переложил. Вторил ему Феофан, оставшийся на своем месте только потому, что новому владыке вовремя намекнули о возможной ссоре с князем. Исидор вообще развил бурную деятельность. Пораспихал на многие места свою родню, носился по метрополии как электровеник успевая делать по нескольку дел сразу. Совсем непривычный стиль. Я даже начал подозревать еще одного попаданца, но нет. На собор латынский в Базеле от Василевса послан был и много там преуспел. Еще и дипломат до да кучи. Родился от благочестивых родителей, с детства в учении и при дворе рамейском в большой чести пребывает. Странно это, отцы. Малость попривыкшие к моим вывертам книжники промолчали, всем своим видом изображая вопрос. Вот, по речениям вашим, муж многомудр, многоопытен, испытан. Такому самое место в Синклите или рядом с Василевсом. Так, княже! а его, если посмотреть из Царьграда, отправили к диким скифам». При этих словах мои собеседники поморщились, во всяком случае, на далекую и бедную окраину, будто в ссылку. «По что так?» Клирики переглянулись, и Никула с горечью в голосе объяснил. «Василевс Энозиса, Сирич единство с латиниными желает и о грядущем соборе попечение имеет». И многоученых иноков да игуменов в митрополиты не по накупу поставил. А дабы на соборе праведным глаголом могли латинян убедить. Мечты-мечты, но, по крайней мере, понятно, от чего такой кадр к нам залетел. Тут собор на носу, вход открыт епископом, простого монаха не пошлешь а все кафедры заняты либо по блату, либо прямо за деньги, либо такими стариками, что до Феррары не доедут. Вот и пришлось в пожарном порядке распихивать на должности относительно молодых и толковых, на кого и возложили задачу привести католиков в истинную веру. Причем греки поголовно уверены в успехе. Ну как же, православие очевидным же образом правильней, Плюс западная церковь интеллектуально только-только выползала из пеленок, посылая своих богословов учиться в Константинополь или к удравшим от турок в Италию и другие страны византийским философам. Похоже, гуманизм с ренессансом не на пустом месте возникли. Не нападая османы и ромеем, так бы и сидели Европы в грязном средневековье. Исидор, кстати, убеждения в грядущем торжестве православия полностью разделял. В некоторых коротких наших встречах он так и говорил. Василия, и патриарх не искаха, докупить союз западно ценой жертвы православной. Духовенство грецкое, суть твердо верит, что истина православия еще над латинское упорство. «Итакоти, на собор, и полна надежда, и же обратите латынь в православную веру». Вот так вот, мы идем выпрашивать помощь, но убеждены, что нас признают за главных. Как это не вызывало никаких сомнений у не самых глупых людей, я не понимал. Мы с Димой над этой невероятной самоуверенностью тихо поржали за закрытыми дверями. Особенно, когда Феофан принес историю об Иосифе в Риении, знаменитом богослове и проповеднике византийском. Дескать, знал он некие правильные слова, стоит только их произнести перед латиниными, как обе церкви, восточная и западная, сольются в экстазе. «Да вот жаль, помер Иосиф в прошлом годе, а так бы, хо-хо-хо! так и побежали на перегонки папа с кардиналами целовать патриарху туфлю, или что там положено. Воистину, кого Бог хочет наказать, того первым делом лишит разума. Поржать-то мы поржали, а что делать? Теоретически, единая церковь — это здорово. Отпадает куча совершенно ненужных человечеству проблем. Но практически же это невозможно! Мы-то знаем, что уния закончилась, если не пшиком, то ожидаемого выхлопа и близко не принесла. Так, решила парочку частных задач ценой новых проблем. Дима, к тому же, несколько расширил мои знания по истории религии. Католики как раз сейчас входят в самый свой проблемный период, перед которым померкнет и папа-пират. Будут и папы-отравители, и папы-развратники, и черт знает что еще. А в начале XVI века один борзый монах по имени Мартин Лютер приколотит списочек претензий к двери церкви и здравствуй столетие религиозных войн. Сколько там Германия народ потеряла? Половину или две трети? Оно нам надо. Ныне же вместо идеологии вера, и люди за нее крепко держатся. Диме без ипатия в Литве, ой, как трудно пришлось бы. А тут своими руками развалить основу национального согласия? Да еще в такое непростое время. Вот мы и порешили. Нафиг! Хочет император под папу лечь, и его проблемы нас не касаются. Так что месяца через три и Сидор через Новгород отправился голосовать за унию. Проводили его без особой помпы, бабла, как он просил, ему не дали, самим нужно. Но с митрополитчих владений набрал он и кормов, и в особенности пушнины. Товар ценный в Европе при деньгах будет. Вместе с послом Василевса, сопровождающими экипой верительных грамот, укатил. Но кое-что я даже с него урвать сумел. В обмен на двух говорящих на немецком чехов и пятерых сынов боярских В Москве остался десяток ученых-греков переводить да учить. Плюс книжек из библиотеки Исидоровой я вымутил. Что характерно, всяких богословских сочинений у него мало. А вот рук пси-естественного и общегуманитарного содержания хватало. У меня прям глаза разбегались. Еще среди своих дел успел и Исидор составить полноценный каталог митрополичей библиотеки. Надо будет того же грека, что проект затащил, посадить за описание накопленного мной. И пора, пора делать большую библиотеку где подальше. Бумага уже получше выходит, можно начинать переписывать свитки. Вести из новообретенных благодаря шемяке верховских княжеств приходили странные. Тот самый Улу Мухаммед стал лагерем под Белевом на зимовку а сыновья его ходят вокруг в походы с целью добыть пропитание. Но что характерно, не на земли московского княжества. Царь Ордынский Махмуд да с сыновьями, с Мамутеком, с Ягупом, с Юсупом, с Мустафой до да Касымом со всей своей тьмой напротив белего города крепостницу поставил. Тьмой? А, десять тысяч по старорусскому счету. Меня аж подбросило. Сколько, сколько? Десять тысяч воинов? Оружных подсказ Белевского князя пол-шесть тысяч человек. Прочие же чады и дети числом втрое больше. Пол-шесть тысяч по здешнему счету это не три, это пять с половиной. Всей ордой откочевал? Нет, княже. А почему под Белев? Почему откочевал, понятно, спихнули с престола Кичи Мухаммед и Сиит-Ахмат. Но почему именно Белев? Последние известия об Улу Мухаммеде говорили, что он в Крыму обосновался. Там очередная пертрубация, померла очень авторитетная тетенька. Джанике Ханум, дочь Тахтамыша и жена Едыгея. Топила она за хаджи Герая, от того самого, что вписывался за княжество Феодора в войне с генуэзцами. А как померла, Герая выперли в Литву, а на его место нарисовался улу Мухаммед. Мурзы Ширинские, да преж сторону Махмуда державшие, к Сиди и Яхмату качнулись. Он и Сиди Яхмат крымские улус под себя взял. Ага, значит, благодетеля моего Улу Мухаммеда на мороз выперли. Но суть потому, тому, что Крымская династия именовалась Гераями, последнее слово еще не сказано, и нам еще предстоят долгие лета разборок со степной аристократией, с этой сворой сыновей, отцов, родных и двоюродных братьев, племянников, попротивов, выкормышей, судальцами и богатурами, которые всегда знали только один закон — бей первым. Махмуд же Большой в литовской заметне держал сторону Жигмонта. Так, все ясно. Мне все ясно. На Волге сидит Кичи Мухаммед, в Крыму и по Днепру сейт Ахмед. В Литве Улу-Мухамеду тоже не рады. Куда в таких раскладах идти, да только к нам и остается, уповая на то, что великий князь Московский не забыл, кто ему ярлык выдал. «Из хвороста исплел и снегом посыпал, и водою полил, и смерся крепко, и с воинством своим, хотя там зимовати». — Подарочек, блин. Представляю, как там Белевский князь себя чувствует. Кстати, о князьях. — Верховские князья до кончания подписали? — Руки не дошли, — развел имя Шемека. — На словах все за нас заложились, но привыкли, вишь, на все стороны смотреть. — При таком случае склонить, дабы князя Московского в отца мест признали пристукнул резным посохом Галтяй. Широкая феодальная общественность в лице думных бояр и княжат программу поддержала. И вообще рвалась в бой с целью замочить недавнего благодетеля в сортире. Вы уже однажды требовали воевать? Чем кончилось напомнить? «Княже, господин наш, когда зверь тонет, тогда и убить спешат». «Ибо если на берег выберется, то многих поразит и сокрушит», — выразил общую позицию ястреб-патрикеев. не незнамо, убит ли будет или живым убежит зверя. Люди все же, хоть и бусурмане, а люди». Гуманистическая концепция отклика не вызвала, а вот Дима удивил. «Воськ собирать надо». Мы переглянулись, и коллега-попаданец объяснил. «Тарасницами и добрым словом добьемся большего». Так и порешили выдвинуть войско. «Проверим, как минимум в походе, а кыль до сечи дойдет, то опробуем и артиллерию, и гуляй-городки в деле». Пока судили рядили разведчики и доглядчики принесли хорошие новости. «У татар не 5000 тысяч оружных, а примерно три. Но сокращать размеры похода, несмотря на дикие расходы, мы не рискнули. Вдруг ошиблись, и там все-таки 5000. тысяч. Рязанцы на Адоев идут, Тверичи на Калугу и у Козельска с московской ратью совокупятся», излагал план компании Дима. «При Тверичах четыре пушки легкие, да одна великая». «Мои пушки не успевают, только через неделю закончат». «Значит, пойдешь с пушкарским нарядом через неделю, догонишь». Снова через Москву потекли отряды, по зиме больше похожие на крестьянское восстание. Все в тулупах или курчавых овчинных зипунах, суконных или меховых шапках, даже новомодные валенки попадались. А вот оружие почти не видать». Разве что у бояры начальных людей, а большинство предпочитало воинскую справу вести на санях и не утруждаться лишней тяжестью. Проходили переславцы, дмитровцы, владимирцы, ярославцы и прочих городов. Отряды кузенов, удельных князей и бояр, сила немалая, тысяч восемь насобирали. Мрачноватые мужики, оторванные от тягучих зимних занятий, запахивали от мороза простецкую саяду, правили бесчисленными санями с припасами и заиндивевшие лошаденки косили по сторонам печальными глазами. С моей любимой площадки на верхотуре Москворецкой башни масса войска, в сеть повозки, конники, пешцы представлялись огромной змеей что выползает на Ордынскую дорогу через мост и теряется вдали в ее извивах. Где-то там впереди со своим штабом шел Дима. А я собрал свой экономический блок, чтобы дать наказ на год. Или на несколько. Свербит у меня под ложечкой. Может, и не вернусь вообще. Или это Васенька трепещет. Расписал им программу действий, проверил, как поняли, наказал книги потихоньку перевозить в Углицкий монастырь. Тем временем Касиадор со сбыником переставили пушки на санный ход, и пришла пора выступать. Маша вышла проводить с сыном на руках, спокойная и красивая до невозможности. И так у меня защемило, так все внутри перевернуло, что обнял я их, да так и стоял минут. «Несколько. Ты вернешься», — тихо сказала жена и поцеловала меня на прощание. «Да, теперь точно вернусь». Путь московского войска прослеживался четко, и даже не столько по оставленной конными сакми, занесенной за неделю снегом, сколько по Первых семерых мы увидели, стоило пройти серпухов, встать на Тарусскую дорогу и переправиться через замерзшую протву в пределы оболенского удела. Они висели вместо листьев на паре дубов, раскачиваясь под ветром, и слетевшиеся вороны даже не обратили на нас внимания. Свита моя перекрестилась, а в ближайшем селе я кликнул первого же мужика. «За что семерых на опушке повесили, знаешь?» Мужик немедленно сдернул войлочный колпак, поклонился и с достоинством ответил. «За неправды великие княжи! За какие? Православных грабили!» Уже вечером на околице села, где мне наметили ночлег, нас встретили еще четыре повешенных. Животину били и ради добытка людей мучили. «А також иное неподобие дели! Зато князь Дмитрий их и вздернул!» Дал на тот же вопрос несколько более развернутый ответ местный староста. И, как мне показалось, с некоторым восхищением и гордостью добавил. «Справедлив, князь-батюшка, и на расправу скор!» А с пушками втягивался в село. И я послал рынд провести, так сказать, политбеседу и напомнить воинству, что мы идем по русским землям. А раз так, то Дмитрий Юрьевич все делает правильно. А коли я кого на том же поймаю, то не только вздерну, но и весь род из воинского сословия выпишу. Еще двоих качавшихся на одном суку мы встретили через день. — Эток братанч, все войск перевешает, — пробурчал я себе под нос, но волк услышал. И что, княж, видишь, сколько мы прошли, а мертвяков все меньше. Поначалу семь, потом четверо, сейчас два. Видать, вразумление действует. И точно, дальше, до самой штаб-квартиры под Белевым, никаких примет средневековья с кружащими над ними воронами не попадалось. Лагерь Надокой встретил упорядоченной суетой. Перекрикивалась стража на обращенных к ледяной крепости острожках. Приезжали и уезжали конные разъезды, дымили костры, плотники рубили настилы под пушки, вдали толпа воев внимала трубной проповеди Ипатия. «От царя Махмуда приходили царев взять Елибердей, да князь Усеин Сараев, да Сеунь Хозя!» Голтяй успел, едва появившись, въехать к татарам-парламентерам, и теперь, сидящий у жаровни в двухслойном шатре, рассказывал о результатах уже мне. «Стоят тут, почитай, восьмую седьмицу, уходить не хотят, да и куда им идти? На полдень седи яхматовы татары, на восход малого Мухаммеда, а на другие стороны великих князей земля». Дипломатично отвесил два поклона Андрей. «Взял боятся войска великих князей, и сядают во власть вашу и детей в заложники, и хочет подписать взметную грамоту, клянется не причинять никоего зла и быть в любви до смерти, а сыновьям заказать на русские земли ходить». Но пока, насколько я понял, ходят именно они на русские земли. Жрать-то хочется, а прокормить такую ораву непросто. Оттого и рязанцы, и даже наместник брянский прислали воев. Почему не согласились? Без великих, без князей никак не мощно. Ладно, утро вечера мудренее, обмыслим. Ближники вышли, вакулы и волк заняли свои позиции при входе. Дима привычно повернул голову, чтобы приказать выйти из арки. «Эх, какая девка была! Огонь!» В предбаннике возник шум, в щель всунул голову в акула и пробасил. «Григорий Протасич, воевод Мценский, умоляет принять и выслушать». Дима дернул щекой, с чего бы в за одного из десятков воевод просить. «Не иначе серебришка звякнула». Новые воду мы выслушали, Кряжестый дядька, волосы с соль с перцем, рожа в шрамах, всю жизнь в пограничье, с копья вскормлен и с шелома вспоен. Первым делом он попытался повалиться в ноги. Мы его с двух сторон под локотки подхватили, на подушки ордынские усадили и... Короче, к нам пришел кунак Улу Мухаммеда. Лихой воин-порубежник многождыбил и гонял татарские отряды. Да как-то раз слишком поверил в данное ему слово и попал в плен Мурзе Айдару. А Улу-Мухаммед, узнав обстоятельства пленения, Айдара наказал, а протасича бласкал, наградил и отпустил. И потом наш Визави принялся упрашивать отпустить хана с миром. «Ты же сам говоришь, Мурзай дар слова нарушил. Как же нам царю Махмуду верить? В скудности мы все чего только не обещаем, а вот исполнит ли, когда в силу вернется?» «Царь Махмуд, он честной, мало таких осталось», — достойно ответил воевода. «Я готов, коли вы его отпустите, со всеми своими людьми к вам отъехать». Говорить Григорию, что он и так уже служит в Москве, мы не стали. Такой ресурс, как несколько сотен, а то и пара тысяч людей, готовых сняться с места и поселиться в нужном месте, дорогого стоит. «Ступай, воевода, думать будем», — решительно отрезал Дима. Вот как так у него выходит? Махнул и битый-перебитый, тертый-перетертый дядька. Тут же поднялся и вышел из шатра. Ну, положим, мне драться неохота. Столько людей собирали, столько бабла в подготовку вбухали. Не хочу рисковать. Я поудобнее устроился на полосатых подушках. — Понимаю, — иронично сверкнул глазами Дима. — Тоже не хочу людей класть. Побить-то мы хана объем, А с кем потом на Казань идти? Мы помолчали. Оставлять такую занозу в мягком подбрюшье тоже не годится. Дима плеснул в чарке вишневой наливочки, взял серебряную стопочку в руки. «Слушай, а ты не помнишь, когда Касимовое ханство образовалось? Пусть я и хорошо учился, да таких подробностей не помню». «При Грозном вроде было», — нахмурился коллега. «Да при Грозном-то понятно. Думаешь, сын Мухаммеда Касыма, тот самый под подконтрольную орду создать?» Ну, Витов, татар, на службу брал? Согласился я. Он не Голдаеву в тьму, вспомни. А давай дальше. Давай Мухаммедов в Казань посадим. Вассалом. Только надо придумать, как контролировать. Крепостными построим, чтоб Волгу и Каму держать, начал я накидывать предложение. Потом дадим торговлю беспошлиную. Купцы сами любого хана зарежут, кто попробует это сломать. Вариант. «Только галтяю Мухаммед не поверит, над мне идти», — потянулся Дима. «Сиди и сам съезжу, тебя войско любит, а из меня полководец не дай бог». За последний год-два Васенька почти не давала себе знать. Я уже думал, что все, владею телом единолично. Анхрен, утром, когда взгромоздился на скалу, понял, что сам могу и не слезть. И будет здорово, если по дороге к ледяной крепости не обоссусь от затопившего меня ужаса. Пришлось для бодрости духа хлопнуть стременную, а потом и приворотную. Да за курганной дело не дошло только потому, что кургана не было. Встретили меня честь по чести, да только татары, вместо того, чтобы говорить в чистом поле. Замкнулись и увезли меня с немногими сопровождающими в свой стан. Вежливенько! За хворостяной стеной фыркали мохнатые степные лошадки. Тянуло тяжелым духом от сотен бараньих тулупов или подмокших суконных бешметов. На остроконечные шапки падал сырой снежок, вплетался в хвосты и гривы коней». В загонах покорно блеяли овцы и точно так же, как и в нашем лагере, дымили костры. Запахи успокаивали, внутренний Васенька, хоть и взвизгивал еще, но уже не так резко наступил откат, некая отрешенность. В конце концов, одного живем, а чего я не доделал, сделает Дима. Жаль, только сына не увижу. Муханскую юрту нас запустили, даже не отобрав оружие, типа «высшее доверие». Улу Мухамед с нашей последней встречи шесть лет назад сильно изменился. Лицо прорезали морщины, взгляд утратил прежнюю лихость, зато в глазах появилась мудрость. И мне это кажется, сколько ему лет сорок? Вообще не возраст, если по моим меркам, а здесь это почитай край жизни». Кан отставил тавлей и взмахом руки отпустил своего партнера. Я глянул на доску. Логично, в такой ситуации я бы тоже не стал продолжать игру. Будь такая возможность. Три шашки заперты в доме, у противника все козыри. Улу Мухаммед внимательно оглядел меня. «А ты вырос, волчонок, а я вот...» Он не договорил. «Все мы меняемся, такими нас создал Всевышний». Нам подали кумыс, вот никогда не любил его, но порой доводилось пить в разных поездках, так что пиалку я осушил даже с удовольствием, в горле пересохло. И на стременную приворотную лег некрепкий градус кумыса, отчего Васенька внутри блаженно икнул и покинул меня. Поговорили мы о семьях, о здоровье родни, как того требовал восточный этикет но в конце концов перешли к делу. Мухамед, как бы тяжело ему ни было, повторил все то, что говорилось Галтяю. Жить хочется, потому готов ходить по воле московского князя. Я, хан, добро помню, а воевода Григорий Протасьевич, хан смежил веки, давая понять, что помнит такого. Баял, что ты слово держишь, потому хочу предложить тебе... Вот что! Идею взять Казань со всеми обременениями Мухаммед проглотил сразу. Еще бы! Вот только что он был изгоем, а вот он уже владетель немалого куска земли. Дам грамоту на себя, на сыновей моих и на внуков за печатями золотыми, что они не будут брать с тебя ни даний, ни оброков, и не будут ходить в твою землю и разорять ее. «Сыну твоему дам в удел городок Мещарский», — в ответ предложил я, «чтобы баранил нашу землю от немирных суваров и мордвы». Но хотели как лучше, а вышло как всегда. Снаружи поднялись крики, в юрту вбежал и кинулся в ноги хану воин, тараторя с такой скоростью, что я не понимал ни слова, хоть и поднаторел в татарском. Всей шоблой мы помчались на раскат, где собралась уже голдящая толпа, тычущая пальцами в сторону русского лагеря. Там, на снегу, на коленях, стоял молодой татарин в богатых одеждах, а над его голой шеей заносил саблю в акула. «Коли немедленно вернете нам князя нашего Василия, сына царского егупа, живота лишим!» «Твою ж мать! Ну чего начали-то? Нормально ж сидели, общались!» Я обернулся на шум сзади, но керыхана крутили волка и людей из моей свиты, а меня крепкая рука взяла за шиворот, и даже через шубу и доспех почувствовал, как в бочину уперлась острие.